Глава 60 Александра. Александра Мауль Голденберг. Первая брачная ночь была волшебной, в отличие от первого брачного утра, начавшегося для нас где-то в районе обеда. Консумировав, слово подсказала принцесса, брак, романтическую ночь продолжили купанием в озере, а затем предавались страсти на берегу под звездным небом. Не знаю, что произошло с нашей энергией, но чувствовала я себя просто потрясающе. Сила переполняла, любовь кружила голову, тело заласкано любимым мужчиной. Что еще для счастья надо? Приготовленный заранее романтический ужин и завтрак проглотили практически не жуя. Мы все-таки решили участвовать в соревнованиях, и теперь ужасно опаздывали. А из всего, что было на мне перед ритуалом, чудом уцелел только плащик. И тот извален в песке ведь на нем мы еще несколько раз закрепили брак после купания в озере. Так что оставшуюся целую одежду честно поделили. Гордею достались брюки и рубашка, мне камзол и плащик, которые немного подчистили бытовым заклинанием. Из башни переместились не в портальный зал, разумно предположив, что сейчас там полно пребывающих зрителей, и контроль будет в разы выше, а в дом декана фон Кригера. Оказывается, он как-то открывал Гордею доступ. Самого декана дома, к счастью, не было. Наложив на себя иллюзию нормальной формы, подстраховались защитным пологом и обходными путями попали в мужское общежитие. Повезло. Никого не встретили. Все умчались смотреть концерт. Гордей проводил меня и убежал к себе переодеваться в тренировочный костюм. Я быстро приняла душ, благо Эд кабинку наладил, оделась и отправилась на стадион. Перед выходом столкнулась с новой проблемой обручальное кольцо на руке парня могло вызвать много вопросов но снимать его так не хотелось замаскировать иллюзии тоже не вышло я еще не научилась взаимодействовать со своим равным камнем который продемонстрировал характер развев наложенную мной иллюзию позвонила гордею алекс просто переверни его камнем внутрь и на день защитные митинги. они правилами разрешены так кольцо никто не заметит. Вот и как я сама не додумалась. Все гениальное просто, поучительно вставила беглянка. Гор задерживался, а потому мы договорились встретиться около стадиона. Концерт подходил к концу, и совсем скоро должна была начаться официальная часть. Я уже почти дошла до сектора для участников соревнований, когда увидела знакомую блондинистую макушку. Люсия болтала с подружками и не заметила моего появления. Едва сдержала порыв направить бывшей служанке в спину с десяток боевых пульсаров. Сделав глубокий вдох-выдох, успокаиваясь, подошла к гадине со спины и подхватила под локоток. «Простите, девушки, мне нужно переговорить с вашей подругой наедине». Максимально вежливо, насколько это было возможно, объяснила свои действия. «Ой, ты же Алекс Берг!» — защебетала одна из подружек Люсии. «Мы за тебя болеем и за весь ваш факультет». Поблагодарила восторженных фанаток и, не замечая слабых попыток девушки вырваться из моей хватки, оттащила ее за угол в неприметную нишу. «Какого черта ты наложила на меня внушение!» Схватив за горло, приезжала служанку к каменной кладке. После ритуала силы переполняли меня, и я запросто могла свернуть ее тоненькую шейку одной рукой. Вместо того, чтобы испугаться, Люсия неожиданно расхохоталась. «Отпустите меня, ваше высочество, мы обе знаем, что вы ничего мне не сделаете», самоуверенно заявила она, обхватывая двумя руками мое запястье. В этот раз попытку внушения я почувствовала как нечто невидимое глазу, но склизкое и мерзкое. Оно скользнуло по моей руке, попытавшись зацепиться, и отскочило от такой же незримой защиты. К слову, подобные способности у меня раньше не было. Возможно, это тоже последствия ритуала. Сильнее сдавила шею Люсии, усмехнувшись. Не ожидавшая, что ее способности на меня больше не действуют, девушка в испуге округлила глаза. «Говори», — приказала ей, — Из горла служанки вырвалось только сдавленное сипение, и я ослабила хватку, позволив ее ногам коснуться земли. Что за хрень была с косметичкой и зачем-то ошивалась возле горде? Может, он мне понравился? Не ври мне. Предупредила, чувствуя, что не все так банально. «Ладно, только отпустите». Девушка захрипела по-настоящему. Пришлось отпустить. Наверняка на ее шее останутся синяки, На мне плевать. Мать Гордей попросила соблазнить его. Прокашлившись, ответила Люсия. Я припомнила рассказ сестер Прахт. Что ж, похоже на правду. Принцессу, которой притворялась столько лет, в облике юноши я узнала не сразу. Только слепой не заметил бы вашу ревность Гордею. Конечно же, я не могла упустить шанс отомстить». «И за что ты мне мстишь? За то, что периодически прикрывала, когда мне нужно было улизнуть из дворца? За курсы, которые пришлось пройти вместо меня?» «О нет, за эти уроки я вам искренне благодарна, ведь они меня многому научили», — рассмеялась она. «Тогда за что?» «А то вы не знаете ваше высочество. Сбегая, вы подумали о том, что подставляете огромное количество ни в чем не повинных людей» и я никого не... осеклась на полуслове Раньше я даже не допускала мысли, что мой побег может доставить кому-то неприятности, кроме родителей и драконов. Но император скор на расправу, и, судя по словам Люсии, за мой побег наказал всех без разбора. «О, догадались, наконец, по глазам вижу!» — ухмыльнулась Люсия. «Да, принцесса, по вашей вине уволили больше сотни служащих. Вы не знали? Хотя когда вам было интересоваться судьбой простой обслуги? У вас же здесь любовь, она долг перед двумя мирами можно и подзабить, так ведь?» Тон, которым меня отчитывала собственная служанка, мне не понравился. И что самое паршивое, я признавала ее правоту. «Вы хоть примерно представляете?» «Сколько человек не могут найти нормальную работу? Ведь после вашего побега они все в черных списках работодателей, а у многих семьи с маленькими детьми, и им нужно на что-то жить». «Я не виновата в том, что их уволили». «Еще как виноваты. Это ведь вы обманули всех и сбежали к любовнику. Как думаете, ваш жених обрадуется, узнав, что его сбежавшая невеста здесь у него под носом? Я ведь не упущу возможности передать весточку». Откуда ты знаешь, что он будет здесь? Подсмотрела списки выступающих у организатора. Ну так что? Готовы выполнить долг перед миром? Она снова схватила меня за запястье, но защита не позволила воздействовать на мой разум. Фиолетовая вспышка ударила Люсию с такой силой, что она мгновенно потеряла сознание. По делам. Я встряхнула рукой с обручальным кольцом, прожегшим митинки насквозь. Ну и что мне делать с бесчувственным телом? Оттащить Люсию к лекарям? Предлагаю оставить как лежит. Возможно, ее кто-нибудь найдет или сама очнется. Предложила беглянка. Вдруг ее приложила слишком сильно и требуется помощь. Принцесса оказалась сердобольнее. Сделать ничего не успела. Прямо надо мной послышался жуткий грохот и резко потемнело. Запрокинула голову и вся похолодела. Трещина в небе над Академией становилась все больше с каждой секундой, а сочащийся темный дым не оставлял сомнений, что происходит. Прорыв.